Детский сад. Он был расположен на нашей улице, совсем недалеко от нашего дома. Первое время, когда я скучал по дому, я подходил к решётчатым воротам и смотрел на тёмно-кирпичный двухэтажный дом с балкончиками на втором этаже. Было приятно убедиться, что он стоит на месте. Обычно на балконе сидела тётя и покуривая папиросу, переговаривалась через улицу с соседями, учила их жить. Сначала ходить туда было неохота. Хотел избавиться, но не знал как. Однажды мимо нашего дома, весело провыв сиреной, промчалась пожарка. «Детский сад горит!» — закричал я и бросился к окну. Все рассмеялись. Не понимал, почему. Потом оказалось, что пожар совсем в другом месте. Но с годами, как говорится, я к нему привык и в конце концов полюбил. Это было старенькое одноэтажное здание, облепленное со всех сторон флигельками, похожими на избушки из детских сказок. Наверное, в нём было тесно, но мы тогда этого не замечали. Посреди двора был прорыт большой котлован. Мы знали, что здесь будет новое здание детского сада. Но строили в те годы слишком медленно, а мы росли слишком быстро, и было ясно, что не успеем пожить в новом здании. Но это нас не огорчало, пользовались тем, что было. Бросали негашенную известь в канаву с водой. булькала и шипело. Шел дым. Запах индустриализации щипал ноздри. Однажды кто-то бросил в канаву котенка. Помню его мордочку, судорожно вытянутую над водой, и огромные замученные глаза. Такие глаза потом, взрослым, я встречал у актрис и у женщин, во что бы то ни стало решивших считать себя несчастными. В этой же канаве мы запускали бумажные кораблики с бумажными парусами. Кораблики неподвижно стояли на воде. Внезапно, уловив движение воздуха, быстро пересекали канаву. Мы не придавали игре большего значения, чем она стоила. Бумажные кораблики были бумажными корабликами, и ничего больше. Это потому, что рядом было настоящее море, и по нему ходили настоящие корабли. Лёсик был бледный, застенчивый мальчик. Обычно он молча стоял рядом с нами, не принимая участия в наших играх. Однажды он вынул из кармана серёжку и, краснея от стыда, протянул её мне. «Кораблик!» — сказал он, стараясь понравиться. Я понял, что он ничего не понимает. Я спрятал серёжку и постарался отвлечь его великолепным каскадом остроумных выдумок. Лёсик порозовел от удовольствия. Я сделал королевский жест и подарил ему свой кораблик. Показал, как дуть в паруса, и предупредил ребят, чтобы его не трогали. Я ему хотел еще подарить морскую пуговицу с якорем, но он уже вошел в азарт, и я решил, что сейчас правильней будет не отрывать его от коллектива. Почему-то я знал, что надо делать с Сережкой. На углу рядом с детским садом стоял старик с лицом небритым и морщинистым, как старая кора. Под стеклом лотка... Как рыба в аквариуме горели малиновые леденцы. Старик продавал леденцы. Возможно, это был последний частник на нашей земле. Мы с товарищем, выбрав удобный момент, пролезли в пролом ограды и побежали к этому латошнику. Хочет, Хочется попутно рассказать о моем товарище О нашей дружбе, вероятно, довольно странный Во всяком случае, нетипичный Он жил со мной в одном дворе, и мы вместе ходили в детский сад. Я сейчас не называю его имени, потому что мне не хочется подрывать его авторитет. Дело в том, что он теперь стал прокурором. Но я тогда этого не знал, и сейчас со стыдом признаюсь, что я в те годы над ним тиранствовал. «Вообще-то, мне кажется, все нормальные дети так или иначе проходят, можно сказать, тираническую стадию развития. У одних она проявляется по отношению к животным, у других — к родителям, а у меня — по отношению к товарищу. Я думаю, что настоящие, взрослые тираны — это те, кто в детстве не успел побыть хоть каким-нибудь тиранчиком. Дело не ограничивалось тем, что когда его родителей, а главное бабки, не было дома, я не вылезал из сахарницы». Но главное — халва. Отец моего друга работал одно время на каком-то сказочном предприятии, где готовили халву. У нас говорят, кто варит мёд, хоть палец да облизнёт. В доме бывала халва. Она стояла на буфете. Она высилась над тарелкой, как горная вершина, или точнее, вершина блаженства, прикрытая, как облаком, белоснежной салфеткой. Ровная, гладкая стена с одной стороны, крутые спуски, опасные трещины и сладостные осыпи с другой. Я вонзал в неё вилку, как кальпиншток. Я с хрустом отваливал великолепные куски, попутно выколупливая ядрышки ореха, как геолог ценные породы. Но пойдём дальше. Выкладываться так уж до конца. Страшно признаться, но я его вынуждал воровать деньги у отца. Это бывало редко, «Набывало. Конечно, деньги не ахти какие, но на леденцы хватало. Бедняга пытался остаться на стезе добродетели, но я с какой-то сатанинской настойчивостью загонял его в такой угол, откуда только один выход. Или деньги на бочку, или клеймо маменькиного сыночка».